Глава вторая. Возницы разворачивают повозки, устанавливая телеги в круг. Стальные крепления спереди и сзади сцепляют телеги в единую конструкцию, которую не так-то просто будет разорвать. По крайней мере, прямой удар кабанов она выдерживает. Мы уже проверили подобный маневр в «Спарте», где обкатывали такую конструкцию на прочность. Не отправлюсь же я в поход, не имея возможности за несколько минут сформировать защитный периметр. «Вагенбург» — изобретение, с помощью которого чешские крестьяне громили рыцарей, от которого приходили в ужас европейские армии. Укрепленный лагерь из боевых повозок. У нашего каравана тоже есть зубы. Кабанов отцепляют от телег, заводя внутрь кольца, тогда как фалангисты и валькирии спешно поднимают складные борта представляют они из себя откидные деревянные конструкции, обитые стальными полосами. Сцепленные вместе это практически неприступная стена. По сути больше всего проблем возникло при проектировании именно с ними. Ведь нужно рассчитать все так, чтобы подобная стенка могла прикрыть от метательного оружия, как они слишком сильно нагружала состав. Но Алиса и Ботан поработали на славу, сумев продумать подобную конструкцию и воплотить ее в жизнь. Зато теперь бойцы фаланги на телегах защищены и могут противодействовать внезапному нападению неприятеля, не опасаясь получить стрелу в лоб. А между тем четыре отряда всадников, стягивая кольцо, приближаются к нам. Двигаются они не напрямую, а проходя по широкой дуге, внимательно и зорко изучая диспозиции, прикидывая нашу численность. Тут мне удается внимательнее рассмотреть нашего противника. Легкие тканевые или кожаные доспехи у офицеров изогнутые мечи или, скорее, сабли по типу ятаганов, эти трезубцы, арканы и даже гарпуны. Масса самых разных приспособлений для того, чтобы ловить людей. А также гигантские коровы, которые тяжело бегут по степи. Хотя стоит только присмотреться, то я понимаю, что это не коровы, а жилистые и тонконогие буйволы, те же самые, которых видел малой при нашем приезде в Вавилон. У них смешной окрас – «Черно-белый в пятнышках или же просто бурый?» «Потому со стороны больше смахивают на каких-то карикатурных альпийских коров с шоколадки?» «Звучит оглушительный свист, и в руках всадников появляются короткие луки. Хлипенькие даже на вид, но укрыться за бортом я все равно не забываю». щиты! рычу я. «Летят первые снаряды. Стальным дождем они обрушиваются на нас. Стрелы глухо гремят и щиты». Врезаются в древесину бортов, телег, беззвучно уходят в землю. Кабаны визжат и хрипят, дергаясь от неприятных осадков с небес. Силы залпа недостаточно, чтобы нанести им какой-либо ущерб, но приятного все равно мало. «Идут! Идут на штурм!» — слышу крики солдат на противоположной стороне. Там, где стою я, происходит то же самое. Соединившись в два потока — всадники устремляются прямо на наши позиции, надеясь прорваться внутрь периметра. «Копья к бою! Валькирии, готовьтесь к залпу!» кричит майор. «Мышь, на тебе противоположная сторона. Направляю я магичку». Женщина послушно кивает и удаляется под охраной из двух бойцов с напутствием и самим не сдохнуть, и магичку сберечь. Она слишком ценна, чтобы оставить ее саму по себе, особенно при наличии непрекращающегося дождя и стрел. «Амари, готовь своего покровителя!» Я обращаюсь к смуглой девушке, которая сноровисто и оперативно скидывает ткань с черти что. Если ситуация пойдет совсем хреново, то я буду вынужден использовать манекен. Хоть урон придется и по моим людям, но они все-таки проходили тренировки и имеют подготовку, в отличие от неприятеля. До натиска остаются буквально секунды. Майор смотрит на меня, и я киваю. «Пли!» «Миг!» Имитательные копья и снаряды от прощей устремляются в толпу всадников, внося сумятицу и хаос. Несколько наездников вылетает из седла, и все же этого недостаточно, чтобы полностью остановить атаку. Лишь едва-едва ее замедлить. Нас слишком мало, всего 5 валькирий да возницы, которым тоже раздали прощи, но чье мастерство и выдаваемый урон куда ниже, чем у профессиональных воинов». И еще новые рабы Спарты, которые присоединились к нам в Вавилоне. Увидев, что мы готовимся к бою, они тоже попросили оружия. «Больше мы живыми им в руки не дадимся», — сказали они. Следует тяжелый удар. Бах! Повозка, возле которой я стою, едва не опрокидывается, отрываясь от земли двумя колесами. Но все же сцепление с прочими и вес солдат на ней делают свое дело, и телега возвращается в исходное положение» хоть и заметно помятым боком. Всадники, что двигались в первых рядах, оказываются на земле, прижатые собственными товарищами, идущими сзади. Атака захлебывается, чего среди противника растет замешательство. А следом ударяют длинные копья фалангистов через сочленение между телегами. Раз — и проливается первая кровь. «Сука!» «Они огрызаются! Убейте их! Чего встали?» Ну-ка, взяли и перелезли через телеги. Раздаются команды со стороны неприятеля. Фалангисты атакуют копьями, не позволяя пробраться врагу внутрь периметра. Стоит кому-то из противников показаться над барьером или попытаться протиснуться между телегами, как он получает удар острьём. Жаль, что у нас нет арбалетов. Тогда была бы возможность ударить по врагу прямо из бойниц в упор. Всё же любое наше метательное оружие требует определенного простора. Даже плюмбатам нужен замах, но и отправленные навесом камни, судя по крикам с той стороны, собирают свою жатву. Противник пытается перелезть через борта, забираясь на спины буйволов, но уверенные тычки в открытой грудь и живот быстро разубеждают их в собственных потугах. Один из ловкачей надеется проскользнуть под телегой, действуя как какой-то пластун, но по итогу только получает острием лопатки по затылку. Мы с майором остаёмся в арьергарде, каждую минуту готовые прийти на помощь в случае осложнений на каком-либо направлении. Да и с внутренней стороны борты телег опущены до самой земли, чтобы как раз не дать таким вот лазутчикам протиснуться под ними. Бах! С противоположной стороны нашего укрепления наконец гремит молния, которую сразу после сопровождают крики десятка воющих глоток. «Что это, чёрт возьми?» Звучат голоса атакующих. «Копьями! Бей!» Воспользовавшись сумятицей, командует майор. Мгновение, и по ту сторону бортов снова падают на землю игроки. Сражение окончательно превращается в давку. Атакующие пытаются прорваться через защищенные борта караваны и вырезать его защитников, а спартанцы прикладывают все силы, чтобы им этого не позволить. Каждая минута в этом бедламе подобна целой вечности. Кровь обогряет землю. Трупы падают друг на друга, чтобы уже через секунду начать исчезать во всполохах света. Сила на силу. Кто кого? У противника огромный численный перевес, но в случае нашей позиции это почти не дает ему преимущества. Разве что, жертвуя собой, можно задавить числом и убить нас всех одного за другим. Но работорговцы к этому не готовы. Они пришли не за смертью, а за добычей. Так что, почувствовав сопротивление, натиск начинает ослабевать. Раз не вышло взять наскоком, следовательно, необходимо придумать новый план. Возможно, дойдя до подобной мысли, командующий противника приказывает отступить. «Назад! Всем назад! Перегруппировка!» Раздаются крики с разных сторон. «Пли!» — кричу я, и наши метатели, почти не скрываясь, выпускают очередной залп по отступающим врагам, которые показывают свои спины. Трое падают, двоих их товарищей затаскивают на спины коров, значит, те живы. А вот один рассыпается облачком, и это важно. К сожалению, наша победа дает нам только временную передышку. Чтобы одолить врага, надо его уничтожить. По моим прикидкам, нападавшие за короткую стычку потеряли не меньше 12 игроков. Мы потеряли четверых. Двух возниц, которые были защищены хуже остальных и имели меньшие характеристики, одного из бывших пленников и одного фалангиста. Того нападавшим удалось подцепить за доспех гарпуном через щель между телегами и вытащить наружу. Еще шесть человек легко ранены, не лишившись при этом боеспособности. Вот только даже при размене один к трем мы все еще находимся в тупике. Враг отходит и демонстративно останавливается, разбивая лагерь в прямой видимости. Мы оказываемся в осаде. Проходит несколько часов, и я понимаю, что ситуация намного хуже, чем можно было бы предположить в начале. Работорговцы решили взять нас измором. Продуктов и воды у нас достаточно, чтобы продержаться 4 дня. После этого мы гарантированно должны были дойти до лагеря Мустафы. А что потом? Голод в системе страшен. Сначала мы просто превратимся в наркоманов с голодной ломкой, а затем начнет действовать дебаф, который пожрет наши характеристики. Тогда можно будет прийти и просто взять нас голыми руками. Если нынешняя ситуация нам невыгодна, надо менять ее в свою пользу. Вот только как? Сбежать от них верхом на кабанах? Судя по недавнему бою, их коровы не такие уж быстроходные скакуны. Возможно, такое и получится, но тогда придется потерять практически все товары. Да и люди, если воинов я размещу, то возницы и новые рабы, скорее всего, не поместятся на спины животным. А оставлять кого-то на растерзание я не собираюсь. Выйти против них на битву в степи? Не смешно. Если судить по короткой стычке, то у этих игроков средний уровень где-то равен нашему или чуть выше. Из чего следует, что в бою лоб в лоб мы не сумеем их разбить. Не с таким страшным численным перевесом. Наше тактическое преимущество в степи развеется как дым. Стоять в обороне? С этого варианта я начал размышления. Несколько дней нас зарежут, как жертвенных барашков. Или продадут на аукционе в том же Вавилоне. смех это будет у местных богачей. Любопытно. Менфи меня выкупит? Наверняка нет. Девушки не любят неудачников. Усмехаюсь своим мыслям и вижу, как, глядя на меня, подчиненные начинают двигаться бодрее. Как обычно, они ждут от меня чуда. Верят в своего лидера, и эта вера поддерживает их в этой сложной ситуации. «Черт! Что же делать-то?» Я смотрю на то, как солнечный диск приближается к горизонту. Еще пара часов, и начнет темнеть. Наши враги явно планируют обосноваться надолго. В сумерках видно, как в их лагере загораются костры. «Мой лорд!» Обращается ко мне майор. «Какие будут распоряжения?» Он также понимает тяжесть нашего положения. И точно так же ждет. Странно осознавать, как все изменилось в нашей жизни». Совсем недавно я считал его старым воякой, имеющим боевой опыт, чуть ли не главным конкурентом за лидерство в локации. А сейчас он ждет от меня решений. Когда я читал книги по истории, то не мог понять, почему седые генералы прислушивались к тому же Карлу XII, мальчишке по сравнению с ними. Теперь вижу, что харизма, везение, способность раз за разом находить выход превращают тебя во что-то вроде талисмана». В этом и заключается, видимо, воплощение характеристики лидерства, когда люди в твоем подчинении делают все лучше, чем поодиночке. Подобно гигантской гире, эта вера придавливает меня к земле. Ведь получается, что исход битвы зависит только от моих решений. Но чтобы справиться с давлением, я разжигаю в себе злость. Уступить каким-то оборванцам оседлавших коров? Никогда. «Выставляйте дозоры. Командую». «Дежурить всю ночь. Вы с малым также спите по очереди, на вас проверка. Если кто из караульных уснет, скормлю чучелу». «Все поняли?» Я повышаю голос, и в узком пространстве лагеря слышится гудение отвечающих солдат. «Остальным спать. Вам нужны силы, чтобы никто из этих мерзавцев не ушел от нас. Мы еще понаделаем стейков из их буренок». «А я больше свинину люблю!» выкрикивает кто-то из солдат. Майор дергается, чтобы восстановить дисциплину, но я его удерживаю. Сейчас такая легкомысленная бравада куда лучше, чем уныние. «Пойди, расскажи это Петру», — отвечаю фалангисту. Весь лагерь заливается хохотом. «Подергаем буренок за заявляет высокий плосколицый солдат по имени Радик. Воины со смешками начинают готовиться к отдыху. Время и силы для отпора еще есть, но его становится все меньше. Тьма поглотила всю равнину. Вдали не видно ни бесчисленных огней Вавилона, ни стен Спарты или нашего северного форта. Непроглядная бесконечная тьма, в которой горят огоньки костров наших преследователей. Схожий пейзаж простирается и где-то внутри меня. Наше противостояние превращается в поединок нервов. За нами следят и гадают, как мы поступим. Бросимся в самоубийственную атаку или побежим прочь, спасая собственные жизни». Неприятное ощущение оказаться на месте добычи, а не охотника. Ожидал ли я нападения? Да, безусловно. После того, как мои соперники рискнули атаковать нас даже в самом Вавилоне, я был уверен, что за его стенами они воспользуются возможностью, чтобы с нами поквитаться. Но я совершенно точно не ожидал, что их будет так много. Будь их вдвое меньше, это не составило бы для нас проблемы. Пора начать мыслить другими масштабами». Даже небольшое преимущество дает в условиях этого мира мощный толчок к развитию. Хотя разве в земной истории было не так? Десятилетиями греческие полисы бодались друг с другом, пока не пришел Шура Македонский, не дал своим пацанам пики по длине и не прошелся, словно бульдозер по территории сразу нескольких империй. Чингисхан, или первые арабские халифы, также перекроили под себя карту мира – казалось бы, не имея для этого никаких особых стартовых условий. Так и здесь Вавилон откормил себе отряды работорговцев, и те множились привлеченные сверхприбылями этого занятия. И все же я не думал, что нападение будет совершено так нагло. Ведь другие города торгуют с Вавилоном. Что будет, если они узнают об этом грабеже? Но ключевая фраза «если узнают». «Если я погибну здесь, то Спарта определенно станет следующей мишенью. Работорговцы допросят пленников, если таковые будут, соберут новую армию и обрушатся на не готовое сражаться с такой армадой поселения. Так что даже героическая гибель не наш выход. Надо найти какой-то козырь, преимущество, которое позволит нам победить». «Тревога!» — я слышу крики одного из часовых. Бойцы моментально вскакивают и хватают щиты возле себя. Раздается протяжный свист. И дождь и стрел обрушивается на только что спавший лагерь. Раненых мы укрыли под телегами, тем самым защитив их от смертоносных снарядов. Чего уже нельзя сказать о самих солдатах. Кто-то да успевает схватиться за щит и укрыть лицо от стрел, а некоторые, замешкавшись с этим, не справляются. Раздаются крики, появляются первые раненые, Легко, понятное дело, так как наездники стреляют по широкой дуге издалека, но приятного мало. На этом атака заканчивается. Никто не пытается штурмовать повозки и не ждет ответных камней и дротиков. Нападавшие проносятся мимо и скрываются во тьме. Бах! В небеса взлетает люстра, заброшенный вертикально вверх шар света, запущенный мышью. Вот только освещает он только вражеские спины и коровьи хвосты потому что цель всего этого совсем иная – изнурить, не дать нормально выспаться. Враг поступает хитро. Он не желает снова биться напрямую, но вот заставить падать – это знеможение, а почему бы и нет? Коварно и столь же рационально. И это значит, что у меня нет трех дней на раздумье. Они измотают нас быстрее. И все же, почему их так много? Я не думал, что рабовладельцы выступают совместно. Это нерационально, при их образе жизни логичнее действовать небольшими отрядами. Не случайно они пришли с четырех сторон и даже сейчас остановились четырьмя разными лагерями. «Эй, вы!» — слышится из темноты. «Мы все равно за вами придем! На вас на всех наденем ошейники! Вы сдохнете на алтарях змееглазых, а ваших баб мы продадим в гаремы!» «Ублюдки!» — сплевывает майор. «Дразнят. Выманивают». Я киваю, соглашаясь. В лагере никто не спит. Фалангистов и Валькирии трясет от бешенства. Мышь, не выдержав, запускает навесом фаербол. Тот лопается где-то вдалеке, вызывая ехидный смех. «Отдай свои деньги, дикий лорд!» — кричит тот же голос. «Отдай ебало, и мы отпустим вас! Даю слово воина в степи!» Вот оно что. Работорговцы узнали о размере прибыли, которую я везу из Вавилона. Ведь после покупки дома, уплаты аренды за землю и закупки товаров у меня осталось тысячи ебалов. Поэтому и собралась такая толпа. Это вовсе не мстители, а простые налетчики. Хотя, стоит ли удивляться, даже нищий у ворот города знал, насколько мы разбогатели. Кажется, он даже говорил что-то про богатство. У меня перед глазами вновь встает его хитрая физиономия и монета, которую он крутит в ладони. Разжатый кулак, и монета растворяется что деньги — это только видимость настоящее богатство не в них, монета была и исчезла. Чтобы такое сделать, не надо быть фокусником. Я и сам так могу. Нужно просто... «Майор, команду, буквально оглушенной внезапной идеей. Объявляю общее построение. Наш плен отменяется».